«Глава вторая. Ответная благодарность». «Пошли! Нечего здесь делать!» – сказал я, протянув руку. Мир будто остановился на краткое мгновение. Весь этот громадный зал, потоки света, льющиеся через витражные окна. Люди, оцепенело взирающие на нас. В эту секунду словно играл величественный гимн. Отец все еще нерешительно принял мою помощь, потом, решившись, шагнул смелее. «Мотоясу!» – крикнул Ицки. «Ты что творишь?» – он яростно смотрел на меня. Ицуки может пялиться сколько душе угодно. Я не дам задний ход, пусть даже не надеется. Я продолжу свой крестовый поход. За спокойствие этого мира, за отца и за фирочку. Кто бы не встал у меня на пути, Рен, Ицуки, хоть сам дьявол, я не отступлю. «Ты бы поостерегся, Ицуки», — сказал я. «Рыжая свинья с тобой рядом, до да добра не доведет». «Рыжая свинья?» Злобно сказал Ицуки. «Ты о ком? Я правильно понял, ты эту кличку придумал для Майн?» «Ты все понял правильно?» – кивнул я. «Именно она – жирная, мерзкая хрюшка. Рыжая свинья, не больше, не меньше. Подумай сам, Ицуки. Ты правда веришь, что кто-то на самом деле, задумавший насилие, позволил себя привести в одном из под нее?» «Я…» – смешался Ицки. «Я тебе не верю. Смотри, майн плачет. Разве тебе этого мало?» «Ты поверил. Слезам свиньи выпалил я. Смотрю иди выдаюсь. Я был такой же дурак. Как ты смеешь?» Крикнул Ицки, но с места не сдвинулся. Он чувствовал мое превосходство и боялся затевать драку. Ицуки не поверил, что я пришел из будущего. Не поверил и не принял. Рэн колебался. Он переводил взгляд с меня на Ицуки, не решая сделать выбор. «Что вы стоите?» – закричал отброс. «Кто-нибудь, схватите героя копья!» Я вспомнил урок отца. Я остановился и сделал шаг назад, к трону. Я вперся в них троих, отброса, ицки и рыжую свинью. В груди закипела ненависть, и я испустил почти зримую волну, тяжко на них накатившую. Все трое побелели лицом. Желание сражаться как не бывало. Никто не рискнул встретиться со мной взглядом. Все старательно отворачивались. «Если хотели меня рассмешить, — сказал я, — считайте, шутка удалась. Я в хорошем настроении, и я вас прощаю, но только сегодня. Не советую шутить дважды, или вы пожалеете». «Как здорово! Одним махом я загладил все грехи прошлого. Сегодня точно мой день!» «Вот и разобрались, отец!» — сказал я, направившись к выходу. «Пойдем!» «Да!» — пробормотал он. «Хорошо!» «Я повел отца за собой, рука к руке, мы шли прочь из замка. Мы оставили ни с чем этих ядовитых змей. Пусть корчатся в ярости. Их интриги пропали напрасно. Спасибо тебе, Китамура!» Искренне сказал мне отец. Мы уже шли по площади, а отец все пытался сказать, как он мне признателен. Благодарность отца, что может быть лучше на целом свете? Я был не себя от счастья. Я вырвал его из грязных лап, рыжей свиньи. Даже лавры, спасителя мира, пустяки, рядом с простыми словами из уст отца. Я горд и счастлив. «Китамура», – неловко сказал отец. «Прости. Я тоже считал себя странным, но ты не найду секунду, не сомневался во мне». Никогда я не видел отца таким. Он смущенно покраснел. Он ерошил волосы рукой, чтобы скрыть волнение. «Я охотник любви, я пришел из будущего», – сказал я. «Я верю в тебя, потому что знаю, ты ни в чем не виноват. Похвала отца – высшая награда для меня. Теперь, хоть камнем с неба, я получил точь, после чего и умереть не жалко». «Отец», – сказал я, – «у меня будет одна просьба. Дело в том, что изначально отец звал меня по имени Матуясу. То, что он сейчас зовет формально по фамилии Китамура, меня смущает. Поэтому я сказал ему». «Не надо формальностей. зови меня просто мотуясу. Отец с промычал, он был сильно озадачен, он не знал, что сказать. «Но вы ведь понимаете, что иначе никак нельзя между тестем и зятем. Он отец моей невесты, а значит и мой отец. Я для него сын. А разве можно звать сына по фамилии?» «Что-то не так?» – спросил я озабоченно. «Нет», – сказал он снова краснее. «Мне кажется, это перебор, понебратство какое-то. Не могу же я говорить с тобой на короткой ноте, ты меня буквально от смерти спас». «Не бери в голову», – заявил я. «Мне действительно приятно, когда зовешь по имени». «Правда?» – Все еще сомневался отец. Тогда ладно. Мото Ясу». «Вот отлично!» – ослепительно улыбнулся я. «И больше ни о чем не волнуйся». «Постараюсь», – печально сказал отец. «Но боюсь, мне еще надо привыкнуть». Я тоже расстроился глядя на него. Как здорово было бы, говори он со мной на равных, пусть даже в агрессивной манере. Я потер подбородок. Я присмотрелся к отцу. Он же был практически голышом». «Как его подняли с кровати? Какой я болван? Его же обобрала до нитки рыжая свинья. Отец безопасности. Не пойти ли мне убить рыжую свинью забрать вещи отца? Точно! Взялся делать дело, так следует довести до конца. Порадуй отца еще раз. Рыжая свинья заплатит кровью за свои прегрешения. Думаю, отец бы меня одобрил». «Подожди здесь», — сказал я. «Мне нужно вернуть кое-кому долги». «Ты куда направился?» – окликнул меня отец. «Ты идешь обратно в замок?» «Да, я действительно шагал по брусчатке обратно. У меня было серьезное намерение. Отец догнал меня. На его лице смешали забота и тревога обо мне». «Не надо тревожиться», – сказал я. «Или ты против?» «Почему ты хочешь вернуться?» – спросил отец. Я весело рассмеялся. «Как это почему?» – сказал я. «Надо прикончить рыжую свинью и забрать твое снаряжение. Это же очевидно. Если Ицуки или Рен хоть слово вякнут, я из них котлету сделаю». «Хотя убивать, конечно, не буду. Я же не маньяк какой». «Что?» – удивился отец. И тут же схватил меня за плечо. «Прошу, не делай этого! Мотоясу, я прошу тебя!» У отца отчетливо проступило выражение ужаса. Взгляд его выглядел отчужденным. «Отец невероятно добрый, но какой же им все-таки рохля!» Совсем не как прежний. Он же сам заклемил отбросы и рыжу свинью сучку теми именами, которые они заслужили. Думая, искренняя доброта была у отца изначально. Поэтому у него выросла такая замечательная дочь, как Фирочка. Отец воспитал ангела, потому что у него самого ангельский характер. Однако постойте, мне нужны более веские причины, чтобы оставить жить этих подлецов. Отец, ты уверен? Настойчиво сказал я. Я могу раздавить их одним движением руки, убить их мгновенно. Поверь, мир от этого только выиграет. Они настоящее зло воплоти. «Прошу, просто забудь о них!» – взмолился отец. «Я знаю, что ты невероятно силен. Знаю, что ты веришь мне, но, ну, пожалуйста, оставь их. Пусть все идет, как идет!» «Ты пожалел даже отъявленных негодяев!» – воскликнул я. «Ты такой добрый! Твоя доброта никого не оставит равнодушным, отец!» Слезы капали из глаз, и я с чувством обнял отца, сдерживая, чтобы не разрыдаться больше. «Хватит уже!» – сказал отец. «Перед людьми неудобно!» «Действительно, мы привлекали внимание. Прохожие недоумевали. На нас безостенчиво смотрели любопытные зеваки. Нет, мне не стоит подвергать отца насмешкам толпы». «Послушай, отец», – горячо сказал я, – «ты до сих пор раздет. Я не могу этого вынести». «Да», – сказал он, – обозревая то немногое, что было на нем. «Но мои деньги тоже исчезли». «Это не проблема», – заверил я. «У меня их полно. Бери сколько надо». «Правда?» – сказал отец. «Ты уверен? Это же твои деньги, и тебе они тоже нужны». Без слов я сунул ему в руки мешочек с деньгами. «Держи», – категорично заявил я. «Все мое – твое, но твое – это только твое». «Спасибо», – сказал отец. Он заглянул в кошелек и оторопело посмотрел на меня. «У меня чувство, будто я тебя ограбил». «В кошельке, правда, кое-что еще оставалось. Я ведь потратился только на покупку яйца, остальное осталось в неприкосновенности». «Что за ерунда?» – сказал я. «Это же естественно, ты нуждаешься в деньгах сейчас. Но как ты будешь жить?» спросил отец. «Тебе тоже что-то нужно. Не могу я тебя оставить с пустом». Я захохотал. Это было весело. Потом я сказал. «Это совсем не проблема». «Нет», — сказал отец. «На что ты будешь жить, если я возьму все деньги?» Меня снова разобрал неудержимый хохот. «Как весело». «Прекрати смеяться», — требовательно сказал отец. «Это не считается за ответ. Давай серьезней. Делим пополам. Тебе и мне». Отец отсыпал деньги из кошелька и протянул их мне. «Ничего другого от него я и не ожидал. Он действительно порядочный и скромный человек». «Хорошо», – сказал я. «Пошли прикупим тебе одежды и прочего снаряжения». «Согласен», – кивнул отец. «Мы пошли в город, что окружал замок. Утро было чудесное. Я дышал полной груди свежим воздухом. Нас ждал город красных и оранжевых черепичных крыш. Город узких улочек. Город кузнец, пекарен, таверн. Надо было такому случиться, что мы натолкнулись по ходу на оружейника. Да-да, того самого. Помню, отец близко с ним сошелся в тот прошлый раз. «Так это ты, молец!» — сказал он. «Ты тот самый щитоносец?» Отец посмотрел на него, ожидая подвоха. Оруженик смотрел в упор. «И не очень-то дружелюбно, я замечу. Ну уж нет. Я ступил, заслоняется». «Вот значит как!» — сказал оруженик грозно. «Слышал я, как ты обошелся со своим соратником. Надо мне проучить тебя за такие штучки». «Это все неправда!» — сказал я. «А ты кто будешь?» — удивился оруженик. Интересно у тебя копье. Ты герой копья будешь?» «С собственной персоной!» — сказал я. «Только вот ошибочка у тебя вышла. Отец никого и пальцем не тронул». «Я тебя не спрашиваю», – отмахнулся оруженник. «Я спросил того мальца, или у него нету языка?» «Я ни в чем не виноват», – сказал отец, запнувшись. Отец потупил глаза, будто и правда его угнетали те вздорные слухи. Напряжение повисло между нами. Оруженник сверлил отца взглядом. Потом он вздохнул и опустил руки, которые держал скрещенные на груди. Его лицо прояснилось. Гроза прошла, напряжение спало». «Думаю, ты не врёшь», — сказал оруженник. «Ты не похож на прожжённого лжеца. Ты бы не стал творить гнусные делишки». «Вы тоже мне верите?» — удивился отец. «Что сказать?» — пожал плечами оруженник. «Да, верю. Поживи с моё, пообщайся с людьми, тогда поймёшь. Как по мне, так вся эта история белыми нитками шита». «Ну, дядька!» — расплылся в улыбке. «Ты вернул мне веру в людей?» «Не похож он на насильника?» — ответил оруженник. «Он же просто ребёнок. Был бы он харьком, как о нём судачат, так его бы уже след простыл». «Вот!» – воскликнул я радостно. «Ты понимаешь!» «Так что?» – спросил оружейник нехотя. «Долго стоять будем? Или пойдем подберем мальцу что-нибудь поприличнее?» «Пошли!» – сказал я. «Мы с тобой за все рассчитаемся, не переживай!» Я вытащил пригоршню монет, что отец дал мне и подбросил их на ладони. Потом поймал деньги, сжал кулак и протянул монеты оружейнику. «Возьми деньги!» – сказал я. «И подбери отцу снаряжение в пору!» «Но послушай», – запротестовал был отец, – «это твоя часть, Мутоясу». «Я в ответ только рассмеялся». «Хватит уже спускать все на хихи», – возмутился отец. «Смотрю я на вас и радуюсь», – грустно улыбнулся оружейник. «Малец, хорошо, что ты обзавелся надежным другом». Мы вместе прошли до лавки оружейника. Это был дом, первый этаж которого занимала мастерская и торговое помещение. Выше на втором этаже были жилые комнаты. «Берешь кольчугу?» – спросил оружейник. «Слышал, что тебя обшептали. Держи даром и помни мою доброту». «Нет уж, спасибо!» – сказал отец. В его голове послышались нотки раздражения. Он решительно отстранил кольчугу. Взамен отец выбрал себе легкий кожаный доспех из кюрболи и штаны. Похоже, кольчуга будила в нем досадные воспоминания. «Вот, Мутоясу. Отец протянул мне остаток денег. Возьми их». «Здесь было немного монет, оставшихся от покупок отца, сдача, которую ему отсчитал оружейник». сказал тебе не беспокойся попытался отказаться я буду беспокоиться разозлился отец ты тоже должен есть и пить что орлы спросил это забавный дядька оружейник прервав нас что думаете делать дальше я и так силен!» сказал я поэтому для начала сделаю из отца настоящего вояку ты же сказал легендарные предметы не терпят друг друга осведомил отец ты плохо слушал ответил я оружие не терпит конкурентов но базовые ингредиенты мы можем использовать вместе и это пойдет только впрок я вспомнил просиял отец. «Ты действительно соберешь их для меня? Тогда я сам смогу сражаться на равных. Да еще те способы прокачки, про которые ты говорил. Если это сработало, тогда уверен, сработает ты сейчас», — сказал я. «Хорошо», — улыбнулся отец. «Погоди, ты от меня не отделаешься». «Как пожелаешь». Я склонился в поклоне, выражая почтение словам отца. Снова в глазах отца промелькнула тревога. Он даже отступил пару шагов назад. «Прошу, мотоясу, сказал он убедительно. «Кончай себя так вести». «Твой друг и правда нечто, малец!» — хмыкнул дядька-оружейник. «У меня уже голова кругом!» — пробормотал отец, тяжело вздохнув. «Чем дальше, тем страшнее!» Однако потихоньку разговор вошел в нужное русло. Мы говорили о разном — об оружии, о монстрах, что оставались от прошлых войн, о разбойниках, о соседних государствах, кто друг, а кто не очень. Неожиданно в моем кармане что-то затрепыхалось. Это был инкубатор, который я носил с собой. Птенец был готов вылупиться. У меня мгновенно вспотели ладони. Я поставил раскачивающийся инкубатор на прилавок. Отец и оружейник замолчали, следя за мной. «Ого! Так ты что, таскаешь с собой яйца монстров?» – спросил он оружейник. «Ну и что?» – спросил я с вызовом. «Это яйцо Филариала. Те птицы для езды?» – спросил отец, любопытно ждая, когда проклюнется Филариал. «Скорее уже!» – сказал я в нетерпении. «Сейчас выйдет ангел, моя фира!» «А ты сам не свой до них», — сказал оружейник. В его голос я услышал неподдельное уважение. «Да», — сказал я с гордостью, — «как прекрасно, когда встречаются два профессионала». Мы стояли и смотрели на рождение ребенка. По скорлупе разбежались трещинки, и яйцо развалилось. Чирик раздался жизнерадостный голосок. Филариал трепетал маленькими крылышками. «Это был чудесный Филариал. Филариал черного цвета. Филариал самец. Уж поверьте мне, в них я эксперт. Кто есть кто, скажу с одного взгляда». Чирик громко и настойчиво напомнил о себе мой птенец. Когда он еще был в яйце, я попросил наложить на него печать. Магическую печать. Способ связать людей и существ иных рас, как принято в этом обществе. Печать носит односторонний характер и идет от хозяина к подчиненному. Можно назвать это импринтингом. «Какая милаха!» – улыбнулся отец. Мотуясу. ты что-то вдруг погрустнел?» «Я совсем не погрустнел», – возразил я. «Да, это точно не Фирочка. И что?» «Он не стал хуже от этого. Что сделано, то сделано». Я улыбнулся и почесал пальцем нежную шейку птенца. «Чирик-чирик!» – защебетал птенец, радостно зажмурившись. «Как мы тебя назовем?» – спросил я. «Посмотрим, может, Куро?» «Он черный. Куро дословно значит черный. Да уж, имя не сверкает оригинальностью. Похоже, отец тоже так думает. Придется перебрать массу иис, прежде чем найдут то единственное. И да, я никогда не был силен в именах. Если филориал черный, я его так и назову. Спрошу отца. Если он против, придумаем другое имя». «Как тебе?» – спросил я. «Имечка так себе. Если хочешь, давай назовем его Черный Гром». «Не надо прозвищ», – сказал отец. «По мне Кура – хорошее имя». «Чирик?» – подтвердил птенец. «Решено. Отныне тебя зовут Кура. Расти большим, пока не станешь ангелом». «Ну вот», – сказал я, – «теперь у нас третий соратник». «Разве?» – удивился отец. «Это же просто домашнее животное. «Филариалы – крайне разумные существа», – поучительно сказал я. «Они все равно, что моя семья». «Ты полон загадок, Мутоясу», – сказал отец. «Ты всегда меня умеешь удивить. Теперь моя задача помочь тебе», — сказал я. «А вторая задача начать, выхаживать филореалов. «Удачи вам», — сказал оружейник. «Спасибо», — откликнулся отец. «Мы приложим все силы, чтобы стать лучшими». «Мы пошли», — сказал я. Чирик сказал свое слово птенец. Он встал, потом прыгнул в поставленную ладонь. Я поднес руку к груди. Мы двинулись дальше в город по своим делам.